«Уход Джима». В дверь моего офиса постучали. Джон, который теперь был моим деловым партнером, неуверенно заглядывает внутрь. Я говорю по телефону и жестом приглашаю его зайти. Потом замечаю нетипично хмурое выражение лица, чересчур серьезные глаза. «Терри, подожди минутку, пожалуйста», — говорю я в телефон. «Билли, я только что услышал по радио ужасные новости». «У меня учащается пульс. Джим умер. Я чувствую, как кровь отливает от головы. Ты в порядке? У тебя лицо стало совсем серое. Где он? Откуда ты знаешь, что это правда? Как он умер? Судя по всему, он был в Париже. Пока много домыслов, конечно, но говорят, у него случился сердечный приступ. Мой мозг пытается это переварить, но ничего не получается». «Джим умер от сердечного приступа?» Это невозможно. Ему всего двадцать семь. Невидящим взглядом я упираюсь в радостные тропические постеры искателей развлечений на стене и вспоминаю, как он удивился, услышав название нашей компании. Меня накрывает немота. «Пойдем отсюда, Билли. Тебе надо выпить». Мы садимся в машину Джона и включаем радио. Там голос Джима. «Песня The Doors. Потом другая. Радиостанция объявляет об изменении в сетке вещания. Они отдают дань памяти Джима. Мы приезжаем к Джону домой, и он включает телевизор. Новости из Парижа подтверждаются. Канал показывает все фотографии Джима, какие только может найти в своей библиотеке. Я теряю контроль над собственными эмоциями. Меня бросает из одной крайности в другую. То я отказываюсь верить, то с ужасом осознаю происходящее. Джон наливает еще виски, сжимает мое плечо. «Мне искренне жаль, Билли», — говорит он. «Его прикосновения и беспомощные слова трогают меня до слез. Он не знает, что делать, как себя вести, в итоге приносит мне коробку салфеток. Такая забота вызывает еще больше слез». Телеканал объявляет о специальном выпуске, посвященном Джиму и The Doors, а мой добрый друг Джон заставляет меня делиться воспоминаниями. Расскажи еще раз, как вы с Джимом познакомились. Напомни, как ты в первый раз курил с ним траву. Это помогает, и вот я уже смеюсь сквозь слезы. Я остаюсь у него на ночь в спальне для гостей, и утром просыпаюсь с ужасной головной болью, Джон уже включил новости, и на меня обрушиваются заголовки. Джим Моррисон найден мертвым. В Париже умер солист The Doors. В Париже умер Моррисон. Рок-звезда мирового класса Джим Моррисон умер в парижской квартире. Джим Моррисон умер в возрасте 27 лет. Новость уже облетела весь мир. Все газеты, телеканалы и радиостанции вещают только об этом. По их сведениям, Джим скончался 3 июля 1971 года, но об этом стало известно лишь два дня спустя. С нашей несостоявшейся встречи в Торонто прошло меньше двух лет. Джим умер. На какое-то время возникает надежда, принесшая передышку. Средства массовой информации предполагают, что могла иметь место просто мистификация, инсценировка, и что Джим разыграл свою смерть. Как будто он на самом деле умер. Как будто. Но затем французский судмедэксперт подтверждает его смерть и ее причину. Действительно сердечный приступ. Меня охватывает нестерпимая грусть. И мне так жаль Джима. Начинают просачиваться подробности его смерти. По газетам расходятся всевозможные сплетни. Убитые горем фанаты отказываются верить в правду. Кто-то пускает слух о сговоре. «Строятся дичайшие предположения. В ход идет теория о его скором воскрешении из мертвых, в соответствии с придуманной Джимом анаграммой имени Джим Моррисон, мистер Моджа Ризен. Неужели этот уникальный, невероятно талантливый молодой человек ушел от нас? Ему предстояло столько всего сделать, высказать, написать». Мне вспоминаются счастливые, беззаботные дни с Мэри и Джимом. Потом наши с ним голодные, но тем не менее идиллические времена в Венесе. И его космический взлет к славе, The Doors, когда он стал мировым рок- и секс-символом. Одной из самых влиятельных фигур в истории рока. И по сей день остается им. Девять раз Джим попадал на обложку журнала Rolling Stone. в том числе в специальном выпуске «Через 10 лет после трагедии в Париже». Заголовок был такой – «Он неотразим, он сексуален и он мертв». Газета The Village Voice провозгласила Джима первым американцем, ставшим секс-символом после Джеймса Дина. В последние годы он вел себя все более непредсказуемо и скандально. Например, он мог сказать своей аудитории – Не знаю, как вы, а лично я собираюсь выпить еще до того, как этот говенный зал взорвется воплями к чертям собачьим. О его саморазрушительном пьянстве ходили легенды. Могила Джима на кладбище пер шес стала одной из главных туристических достопримечательностей Парижа. А после трагического пожара в Нотр-Дам даже поднялась на одну строчку выше. На могильной плите выгравирована надпись по-гречески, которая переводится как «Верный своему духу». Похоже, Джим бессмертен, его смерть никогда не переставали оплакивать. Через восемь лет мир потрясут другие, не менее шокирующие заголовки. Выстрелом убит Джон Леннон.